Глава 11. Она удивилась. Диана вернулась во дворец только к полудню следующего дня, после ночи, проведенной на плантации перца, которого содержал аристократ, сходивший тут за благородного и мягкого настолько мягкого, что позволял своим рабам трудиться от рассвета до заката, а не как остальные, от первых лучей до полуночи. А к тому же трижды в месяц на каждое из празднеств служанки давал им половину свободного дня. А еще он одаривал приязнью саму Деминаю и каждые полгода приглашал ее к себе, чтобы рабы могли провести службу, дать имена младенцам и благословить тех, кто умер после ее последнего визита. Нынче был. Именно такой день. Владелец плантации, когда узнал, кто такая воительница с закрытым лицом, раскинул у ее ног с дюжины шелковых шалей и стал относиться к ней как к равной, после чего с гордостью объяснил, что у него более 1200 рабов, из которых тысячу составляют грязные, о которых он, естественно, заботился изо всех сил. И по случаю прибытия их королевы позволил, чтобы его «дети», как он их называл, могли отпраздновать. Диана прохаживалась между низкими халупами, поставленными по обе стороны пыльной дорожки вместе с Диминаей, которую приветствовали вежливо, но без подобострастия, и смотрела. На старших мужчин и женщин со светлыми волосами и глазами, загоревших под южным солнцем, с натруженными руками, на улыбки без тени радости, на морщины на лицах. На детей, из которых одни выглядели словно перенесенные сюда из-за анааров, а другие как смесь разных рас на юношей и девушек, танцующих под песклявую музыку и играющих в неприхотливые игры. А когда увидела несколько из тех игр, то поняла, что ситуация опасна ровно настолько, насколько и говорила королева. Невольники играли в бросание камнями в пустые тыквы, в переталкивание тяжелого бревна двумя группами мужчин, в продевание десятилоктевой жерди в небольшие кольца из стросника, и в прятке заплетнем из кусков гнилых фруктов и лепешек грязи, которые кидали со всех сторон. Смеха, свисты и добрых советов было больше, чем нужно. А громче всех смеялся хозяин. Дурак. Хорошо, что Икхар скрывал выражение презрения на ее лице. Уже во дворце она отослала свою невольницу в уделенную ей, Диане, комнату, переоделась, приняла ванну и пошла спать, произнеся перед тем каэре. Молитву о совете, приходящем во сне. Проснулась вечером с пустой головой и тяжелым сердцем. Встала, тщательно проверила ставни и двери, омылась в холодной воде и облачилась в праздничные одежды. Уселась на пол перед самым большим зеркалом и вгляделась в свое отражение. Каэри не принесло ответа. Мать не развеяла ее сомнения и не указала дорогу. Диане пришлось попытаться по-другому. Серия дыхательных упражнений – Умиротворение, отражающийся в зеркале взгляд, сани, горящие где-то на дне глаз, все сильнее и сильнее с каждым выдохом. И воспоминания, появляющиеся в тот миг, когда пламя наполняло ее вены. На плантации, едва поняв, во что играют невольники, она принялась смотреть иначе, вглубь. Метание камней в цель, чтобы натренировать точность бросков. Две группы мужчин, переталкивающие бревно, Добавить им панцири и шлемы, и возникнет отряд тяжелой пехоты, пытающейся взломать строй врага. Жерди, служащие для ловли плетеных колец, достаточно снабдить железными наконечниками или просто заострить, чтобы дать в руки рабам пики против конницы. Плетни учили прятаться за щитом. И отнюдь не от града объедков. Мейкханская пехота, созданная из рабов, среди которых были солдаты, муштровавшиеся много лет, в самой прагматичной армии в мире. Об имперских отрядах говорили, если сломаешь меч, используй кинжал, если потерял кинжал, найди палку, если нет поблизости деревьев, подними камень, а если не найдешь камня, то горсть песка. Все может быть оружием. Едва лишь она это заметила, явными сделались и прочие знаки. Побитые подпухшие пальцы, ладони и предплечья со следами от ударов палки, Большие пальцы, натертые о шлейке, прощи, мозоли от тетивы. Невольники учились сражаться, используя прощи и луки. Только последний глупец не заметил бы этих следов. Или некто настолько самоуверенный, что даже не допускает мысли о восстании. Здешняя аристократия передала войну в руки солдат-невольников. Наверняка уже много поколений жила она с рабского труда, культивируя благородство воинственных предков, и понятия не имея, что такое настоящий бой. Но то, что во дворце никто не знал об истинном масштабе угрозы, лишь подтверждало, что Деминая права. Род тростника отозвал шпионов с южных плантаций и ждал развития событий. Во что же он играл? Что они получат, если дойдет до вспышки серьезного бунта? А еще род Буйвола. Если они и правда отступили от... Только вот что с того? Через несколько, максимум через десяток дней, Диана отправится на север, домой. Закончит паломничество, возможно, поселится в какой-то афрагре или отыщет для себя другой путь. Оставит этот дворец мешок змей-скорпионов, где этот глупый, мерзкий, тупой слепец... Стой. Женщина в зеркале смотрела на нее со смесью веселья и снисходительности. Ты, правда, намереваешься кружить вокруг того, что наполняет горечью твое сердце? Будь милосердна. «Если ты не будешь искренней с собой, то кто же будет?» Сани пульсировала в ее венах и в ритме ударов сердца. Боевой транс щекотал кожу и скушал, обещал быстрое решение. Улыбка отражения сделалась печальной. Тут не было простого решения. «Скажи об этом громко», — приказала женщина в зеркале. «Ну, давай». Диана набрала в грудь воздух и отозвалась на родном языке. «Я дочь Великой Матери, дыхание ее мое дыхание, радость ее моя радость, а слезы мои слезы. Я родилась, чтобы прожить достойно все мои дни и встать перед ее лицом, зная, что милосердие – одно из ее имен, и что, если я неосознанно согрешу, будет мне прощено. Но если грех наполнит мое сердце, и я его приму, то узнаю другое имя Матери, и звучит оно справедливость». Кредо прозвучало удивительно тихо и бледно. Даже в глазах отражения появилось презрение. «Я, он из Сарам, женщина с гор, ожидающая суда», — повысила голос Диана. «Я несу частичку души племени от начала жизни до самой смерти. Я не откажусь от законов и чистоты или чести. Я дочь великой матери». Она смотрела на собственное отражение, которое, казалось, ожидало чего-то большего. Правильного вопроса. «Я дочь Великой Матери». «Да, в этом все дело. Я дочь Байальта Матран, той, чьи другие имена, милосердие и справедливость». А она сказала, «Не станешь ты неволить другого, не возложишь на него вериги и не превратишь животное». сарам не признавали рабство, а торговцы людьми избегали контактов с ними. А теперь на плантациях те, кто чтил Великую Мать, даже если и делали это на свой мейкханский, полуеретический манер, готовились к бою. Считать ли их братьями? Отвернувшись от них, отвернется ли она от матери? Верный вопрос звучал, расскажешь ли ты обо всем Лавенересу? Расскажешь ли о мужчинах и женщинах в невольничьих ошейниках, которые под слоем тренированного равнодушия и покорности несут в глазах жажду битвы? Передашь ли ему вести от королевы невольников? Что сделает сын огня? Женщина в зеркале приподняла брови, саркастически кривясь. Нет, что сделает мужчина, который занимает твои мысли чаще любого другого? Неправда. Которого ты обвиняешь, что он разбил твое сердце, хотя он и предупреждал, что он не хозяин своей судьбы? Нет. Да. Ты не можешь перестать о нем думать. Ты раз за разом вспоминаешь бандитов, пустыню, пещеру, его руки на твоем теле, скалу под твоей спиной и ночь, когда он был с тобой в последний раз. Неправда. Не притворяйся. Кого ты обманываешь себя? Что тебя злит? Ведь ты помнишь, как боялась, когда око его поглотило. Ты ведь сама говорила, что тоскуешь по переводчику, но он не только переводчик. Любой, любой в мире остается многими людьми. Ты Диана де Клян, Иссарам, но ведь и полукровка Мейкханка, мастер тальхеров, а еще песенница памяти, ищущая, и та, кто спасла здешнего князя. Ты и правда желаешь получить себе только слепца-переводчика? Это словно бы ты хотела меч, у которого нет рукояти, эфеса или клинка. Ты должна принять его всего. Мне нет до этого дела. Правда. Та в зеркале приподняла бровь. Тогда от чего ты боишься выйти в коридор и встретиться с одной из этих женщин? Я не боюсь. Кого ты обманываешь? Я уеду, он останется. И так это и закончится. Конечно. И ты, возможно, когда-нибудь даже о нем забудешь. Тетка наверняка бы так тебе сказала. Но мы говорим не об этом. Вопрос вот в чем. Скажешь ли ты ему или нет? Если нет, то восстание наверняка вспыхнет, и десятки, а может и сотни тысяч детей матери погибнут. Они могут победить, но какой ценой? А может ты задумаешься, пойдет ли князь по следам своего брата и постарается облегчить судьбу невольников, или же оставит стали огонь? Можешь ли ты ему доверять или нет? Оттянет ли он бунт, высылая против невольников армию, или успокоит их мудрыми решениями. «Они могут ему не позволить», — произнесла Диана вслух. «Верно». Отражение глянуло на нее серьезно. И они наверняка уже это делают, обманывая его шпионов. «Но если он не будет знать, в этом окажется и твоя вина». «Если Коноверин запылает, а кровь детей нашей госпожи удобрит землю, виновата будешь ты. Пусть выбор останется за ним». Только так ты избегнешь греха недеяния. Нет. Да. Тут дело в доверии. Ты видела его лицо, когда он был лишь слугой князя. Ты видела, что в нем крылось, когда он не носил маску, когда думал, что умрет. Он хороший человек. Ему ведомо сочувствие и милосердие, и он не глупец. Он не сделает необдуманного шага. Не сейчас, когда запылало око, а с севера идут столь необычные вести. Империя будет праздновать поражение врага, покупая шелк, слоновую кость, жемчуга, камни и проедая целое состояние в приправах. Коноверин имеет шанс получить большую часть этого состояния. А Лавенерис найдет способ, чтобы его использовать. Ты обманываешься? Возможно. Но отсутствие поступка порой уже поступок. Ты ведь знаешь? Знаю. Я тоже. Я это ты, ты приняла решение? Да. Она встала. Сани требовал действия, а потому она вынула сабли и провела длинный изнурительный поединок с несколькими противниками тенями. Ей все еще не хватало настоящего звона стали. Потом она пошла за своей невольницей. Рубиновая подвеска указывала ей дорогу в комнату Лавенереса настолько же верно, насколько стоящее в зените солнце указывает полдень. Каждый, кому предъявляла Диана подвеску, низко кланялся и направлял девушку к соответствующим дверям. С молодой невольницей, семенящей в нескольких шагах за ее спиной, она покинула дом женщин, прошла центральной частью дворца, называемого садом просящих, и через четверть часа добралась до крыла плача. В этой части здания соловьи, наверное, имели собственный гарнизон, поскольку не успела Диана миновать и нескольких комнат, как уже насчитала не меньше 30 воинов. Наверное, это свидетельствовало, что ими еще доверяли. При виде подвески первый же из одетых в желтое низко поклонился и на сносном суанаре предложил стать их проводником. Повел их сквозь хаос комнат, прихожих, коридоров, больших залов, застекленных оранжерей, наполненных пением маленьких фонтанчиков в внутренних площадах, проходов между стенами. Если когда-либо в эту часть дворца и прокрался, какой убийца, Наверняка блуждает тут до сих пор. Соловей остановился перед неприметными дверями, поклонился еще ниже и встал рядом. Ну да, он ведь не мог прерывать княжеские занятия в любое время дня и ночи. Диана вошла без стука. По глазам ее ударила роскошь. Стены, украшенные перламутром и шелком. Гигантские окна. Паркет из темного дерева. А в центре... Ложе, накрытое бледно-розовым, стекающим на землю муслином. А еще туалетный столик с большим зеркалом в раме с фарфоровыми цветами, коллекция ароматических масел на нем, разбросанные там и здесь тонкие батистовые кружева. Диана охватила все это одним взглядом. «Женская спальня», — решила она. «Я в женской спальне». Должно быть, Соловей ошибся. И в этот самый миг ложа ожила, Балдахин разошелся в стороны, и в Диану ударила улыбка. Резкая, словно клинок тальхера, совершенная, триумфальная. Улыбка, ворвавшаяся ей в грудь и рассекшая сердце надвое. Ворала кивнула ей, ласково ведя пальцами по лицу спящего мужчины. — Он устал, — произнесла она на мягком мияке, приложив губам палец и не переставая улыбаться. — А он должен беречь силы. По Поправила одежды кипу муслина цветом чуть глубже того, что окружал ложе. «И что же такое важное тебя сюда привело?» Диана прикрыла глаза. Сани появился внезапно, транс битвы взывал к ней с глубины души, обещая молниеносно стереть эту улыбку с лица первой наложницы. Танец смерти и освобождения, свободы и крови. Какая-то часть Дианы знала, что если бы эта женщина могла в тот миг заглянуть под ее икхаар, то заорала бы во все горло. У нее закружилась голова, занемели ладони. Словно она собиралась потерять сознание. Нет. Диана дважды вздохнула, прогоняя с глаз цветные пятна. Ничего, что не могло бы подождать. Ворала с удивительной быстротой сорвалась с постели и в два шага оказалась рядом с ней. Диану охватил ее сладкий тяжелый запах. Ничего важного. Улыбка исчезла. Правда? Это хорошо. Очень хорошо. Она протянула руку, словно собираясь толкнуть Диану в грудь, но в последний миг остановилась. Странно, Диана ведь даже не коснулась оружия. Я говорила тебе. Говорила, чтобы ты оставила его в покое. Вблизи наложница уже не выглядела настолько молодой, как при первых встрече. Она была старше, зрелей, но из-за этого вовсе не казалась менее совершенной. Он не для тебя. А потому я скажу тебе, это отчетливей. «Ты никогда не займешь моего места в его сердце. Ты никогда не окажешься опасной для меня, хоть бы ты, не знаю как, пыталась привязать его к себе чувством благодарности или вины». Еще одна улыбка рассекла ее сердце. «Он проведывает меня почти каждый день, ты знала? Он князь, дитя огня, последняя из династии, которая владеет канаверином вот уже тысячу лет. А ты? Кто ты такая? Чего ты хочешь? Зачем пришла?» Спящий мужчина забормотал что-то, неспокойно шевельнулся. Ворала замерла и оглянулась через плечо. Диана использовала момент, чтобы поглубже вдохнуть, пригасить шалеющие в ее теле сани, успокоить колотящееся сердце. Кто я? Чего хочу? Зачем пришла? Я Ависса на пути в каннолет, начала она тихо. И спасибо тебе, мать, голос ее не задрожал. Я хочу вернуться домой пришла просить о дозволении покинуть дворец и присоединиться к каравану, что отправится сквозь пустыню. Наложница замерла, будто услышала вдруг слова на неизвестном языке. Заморгала. Хорошо. Лицо ее выглядело словно вырезанным из мрамора. Если бы то хорошо сопровождала хотя бы легчайшая улыбка, пусть и просто ее обещание. Тальхеры ожили бы и рассекли лицо Ворала напополам. Диана развернулась и вышла.